И вы должны понять. Да, я понимаю, что вам пора уходить. Нет, нет, пожалуйста, фрейлен не кладите полотно обратно. К нам сейчас приедут с телевидения. Мне бы хотелось только одного, — сказал Йозеф, когда они проходили по площади Святого Северина. Посмеяться над всем этим или заплакать. Но я не способен ни на то, ни на другое. — Я бы скорее заплакала, — ответила Рут. — Но я не стану плакать. Что случилось? Что это за люди с факелами? По какому случаю они подняли такой шум? Улица бурлила, ржали лошади, цокая копытами по мостовой. Повсюду слышались отрывистые окрики, напоминающие военную команду. Музыканты настраивали духовые инструменты, издававшие нестройный рев. И вдруг... Сквозь этот шум и гам донесся не очень громкий, сухой, короткий звук, совершенно не похожий на все другие звуки. — Боже мой! — сказала Марианна. — Что это такое? — Выстрел! — сказал Йозеф. Выйдя из городских ворот на Модестгассе, Леонора испугалась. На улице не было ни души. Она не увидела ни учеников, ни монахинь, ни грузовиков. Жизнь уже не била ключом. Все вокруг опустело. Только у лавки Греца виднелся белый халат фрау Грец, и мелькали ее розовые руки, гнавшие шваброй мыльную пену. Типография была заперта крепко-накрепко, словно в ней уже никогда не будут печатать ничего назидательного на белых листах бумаги. На ступеньках лавки Греца... Лежал кабан широко раскинув копыта с раной в боку затянутой черной пленкой его медленно втаскивали в лавку лицо греция побагровела и из этого можно было заключить как тяжела туша Леонора трижды позвонила по телефону в дом номер семь в дом номер восемь и в кафе кронор но ответили только в кафе кроннер вам срочно нужен господин доктор фэмель У нас его нет. Праздник отменили. Это говорит фрейлен Леонора? Вас просили зайти в отель «Принц Генрих». Она сидела в ванной, когда раздался резкий звонок. Шум, поднятый почтальоном, не предвещал ничего хорошего. Леонора вылезла из ванны, накинула на себя халатик, замотала полотенцем мокрую голову, подошла к двери и взяла письмо, посланное спешной почтой. Адрес на конверте с двумя красными чертами был написан рукой Шрита, его желтым карандашом. Наверное, Шрит торопил свою 18-летнюю дочку скорее взять велосипед и ехать на почту, срочно ехать. Милая фрейлайн Леонора, постарайтесь как можно быстрее связаться с господином Фэмилем. Все статические расчеты в проекте x 5 оказались неправильными. Кроме того, по словам господина Кандерса, с которым я только что беседовал по телефону, он послал неправильную документацию непосредственно заказчику, что, вообще говоря, никогда не практиковалось нашей фирмой. Дело настолько экстренное, что я намерен сегодня же вечером выехать к вам экспрессом, если до двадцати часов вы не сообщите мне, что вами приняты соответствующие меры. Не мне вам говорить, насколько важным и значительным является заказ x 5 С приветом, ваш Шрид. Леонора уже дважды продефилировала мимо отеля «Принц Генрих», Снова вернулась на Модест-Гасс и дошла почти до самой лавки Греца и опять повернула назад. Она боялась, что патрон устроит ей скандал. Суббота была для него священным днем. Нарушать его покой по субботам можно было только в тех случаях, когда речь шла о семейных делах. Никаких служебных дел он в этот день не признавал. В ушах Леоноры все еще звучали его слова «просто безобразие». Но пока семь часов еще не пробило, Шрит на месте, с ним можно будет за несколько минут связаться по телефону. — Хорошо, что старик отменил праздник. Леонори казалось кощунством.